«И вот я на целине». Нежно приобняв командира целинного батальона, я сказал ему доверительно. «Вот, прикомандирован к вам с благородной целью – поднятие классового и культурного сознания воинских масс». С чего начнем? Тот оказался понятливым. «Начнем с оформления Ленинской комнаты». И, помолчав, добавил, «Ей уже и закончим». «Как будем оформлять?» «Ну как, условия у нас полевые, я думаю, обойдемся портретами членов Политбюро и столиком для свежего номера газеты «Правда». Членов Политбюро я сразу же обнаружил в канцелярском магазине райцентра. Там же купил и рамки для них. Однако возникла проблема. Члены решительно не вписывались в рамочные габариты. Подумав, я пришел к печальному выводу, что всем им, увы, не избежать обрезания, за которое я и взялся, сразу же не откладывая этот древний обряд – на какой-нибудь другой день. Скажу честно, в момент обрезания я почувствовал некоторый религиозный трепет, переходящий в экстаз. Я ощутил себя раввином, который обращает в аудейство целую группу православных партийных работников. Наконец, черное дело было сделано, и из рамок на меня уныло глядели двенадцать сморщенных головок членов Политбюро. Теперь надо было их где-то повесить, то есть возникла потребность в помещении. Поставишь палатку, сказал целинный командир, и оборудуешь ее под ленинскую комнату. Легко сказать, поставишь. До этого вся моя жизнь складывалась так, что у меня не возникло необходимости в становлении палаток. Но приказ есть приказ. Я развернул вверенное мне брезентовое безобразие и начал с ним неравную борьбу. Часа через три при помощи колышков, топора и ежесекундного «Ешь твою мать!» палатка была водружена на место. Я принес туда портреты и, натянув проволоку, торжественно развесил всю эту партийную кодлу. «Хорошо», — подумал я, — «папа был бы рад за меня. Надо идти к командиру». И только я об этом подумал, налетел сумасшедший ветер, который снес мою палатку как пылинку. Ветер был такой силы, что и палатка, и портреты запарусили, и поднявшись этакой группой воздушных змеев, вскоре исчезли в воздушном пространстве Казахстана. Палатку я больше не видел, чего не могу сказать о членах Политбюро. Их я наблюдал еще долгие годы. Утром курортные машины разъезжались по полям, а я в ожидании команды сверху болтался по деревне, как цветок в проруби. Иногда по ночам, чтобы не сойти от скуки с ума, уходил в лес и там в тиши лесной чаще наговаривал старые доармейские да монологи. Однажды, уйдя в очередной ночной поход, я вдруг услышал Громова сверху. «Шаинского знаешь про, к сожалению, день рождения? Представьте, только кругом темень, совы ухают, листья шуршат, и тут вдруг этот небесный голос. Кто это?» — спросил я, внутренне готовый к тому, что голос скажет. «Не узнал, что ли, Господа своего?» Ответом, однако, мне было молчание, и я еще больше. «Кто это?» — снова спросил я, обмирая. И тут с неба донеслось. Это мы с пьем на елке. «А ваши натруженные мозолистые задницы иголки не щекочут?» — облегченно выдохнул я. «Больше я в лес не ходил». Через несколько дней завмак предложил за бутылку водки разгрузить приезжающий из города грузовик с продуктами. Я согласился, тем более, что грузовик приезжал каждый день. Выпить столько один я не мог, а потому начал искать напарника Коева и нашел в местной школе. Звали его Вова Штукин, и работал он преподавателем по труду. Штукин очень любил искусство, и узнав, что я как бы имею к этому отношение, охотно пошел на знакомство. он быстро, опьянев, всегда приставал ко мне с одним и тем же вопросом. — Вот ты артист из Москвы, так? — Так, соглашался я. — А я простой деревенский учитель, так? — Так, так. — И вот этот простой деревенский учитель пьет... Здесь он обычно приподнимал указательный палец. — Пьет самим артистом из Москвы. — Ну? — Ну, вот я и спрашиваю, как ты думаешь, может, это и есть демократия? Обычно, разгрузив машину и получив за это законную бутылку, я тихонько стучал в окно штукинской мастерской. Завидя меня, он моментом собирался, говоря на ходу с сельским учащимся. «Ну, вы, дети, пока разбирайтесь тут без меня, работайте одним словом, а". -а и, не дожидаясь ответа, быстренько ретировался. Я любил штукинские вечера. Когда я разговаривал с ним, мне казалось, что я действительно принадлежу к сонму избранных. Хмелел Штукин, повторяю, не заставляя себя ждать. — А вот скажи, — спрашивал он под датеньки, — а ты Кобзона видел? — Видел, — отвечал я. — Ну и как? — Ну никак, Кобзон и Кобзон. — А близко видел? — возбуждался Штукин. — Как тебя? — А что, у него парик это правда или гонит? Ну, — Вроде правда. — Да ну, повезло тебе. Даже самого Кобзона без парика видел. А я только по телеку. Да и то с париком. А Миронова видел? андрей то Ну, видел, конечно, он даже дома у меня был. Андрей действительно был как-то у нас в гостях, и отец после сытного обеда пристал к нему как с ножом в горло. Андрюша, а ваша мама случайно не еврейка? Мама русская, ответил Андрей. Странно сказал папа. Такая талантливая, очень странно. А папа? Папа еврей? Папа еврей, это хорошо. Тогда все сразу становится на свои места, удовлетворился отец и попросил. Скажите что-нибудь по-еврейски? Я не умею, честно признался Миронов. Как не умеете? поразился батя. Ваш же папа еврей. А при чем здесь папа? удивился Миронов. Папа москвич. Ваш папа, в первую очередь, еврей, и только во вторую москвич, наручительно сказал отец. Да какая разница, кто он, в первую очередь, одевался Андрюша. Это ничего не значит. Как это ничего не значит? Еврей не говорит по-еврейски это уже, оказывается, ничего не значит. Как это может быть? возмущался батя. Ну хорошо, допустим, что ваш папа не говорит по-еврейски, потому что он москвич. Хотя понять этого невозможно. Забудем вашего папу, как кошмарный сон. А вы можете? Я тем более не могу решительно отказался Миронов. «То есть вы хотите сказать, что вы наполовину евреи, не знаете еврейского языка?» «Именно так. Ни одного слова? Ни одного не понимаю». «Хотя чего можно ожидать от человека, у которого папа москвич?» разочарованно протянул отец. И прямо на глазах, теряя к Миронову всякий интерес, ушел в другую комнату. Воспоминание вспыхнуло и ушло, а Штукин продолжал засыпать мне вопросами. «А Свеженого видел?» «Видел. А Райкина?» а Райкин? видел А Райкин не «Нет, Райкин не лысый. А И Гурченко нелыс. Да я не в смысле занялся. а в смысле видел ее сблизи-то. Гурченко не видел, и я не видел. Ему стало приятно, что хоть в чем-то мы с ним совпали. Иногда для разнообразия мы рубились в шашки. Играл он прилично, но занятие это было невыносимое. Штукин засыпал после каждого хода. Мне это надоело. И однажды, когда он, пройдя в дамки, опять захрапел, я выключил свет. Комната погрузилась в во тьму. Вовик толкнул я локтем спящего сном праведника Штукина. Твой ход. Штукин проснулся, открыл глаза. Сначала было тихо. Очень тихо. А потом комнату огласил нечеловеческий крик. «Ой, ратуйте, человеки!» — загласил Штукин. «Не бачу! Совсем не бачу!» Я нажал на выключатель, стало светло, однако Штукин продолжал голосить. «Ратуйте, не бачу!» «Ни трошку не бачу!» «Штукин!» – зарал я, сам испугавшись. «Очнись! Как же ты не видишь, если я свет включил?» «Ой, жинка моя кахана!» – рыдал, обхватив меня за талию, опалаумивший Штукин. «Не бачу! Як же це? Як я теперь очень не бачу! Допився!» Не знаю, что делать, я ударил Штукина шахматной доской по голове. «Мамо!» – в момент просветился Штукин. «Бачу! Бачу! А что это было?» «Да лампу я вырубил!» – снял я с души грех. «Знаешь», — признался пришедший в себя через несколько секунд Штукин, «а я ведь до этого никогда по-украински не говорил. Чего бы это, как ты думаешь?» Но ну вот, наконец, пришла долгожданная телефонограмма из штаба, и я на допотопном раздолбанном азике отправился по батальонам в поисках подходящих кандидатуру для будущей концертной бригады. Отбор проходил по очень простому принципу. «Халявщики есть?» – спрашивал я у очередного командира. «Да навалом», – обычно отвечал тот. Я прослушивал халявщиков и, как правило, метод осечки не давал. У всех у них явно обозначались артистические способности. Связь между халявой и артистизмом была настолько очевидна, что мне порой становилось обидно за свою профессию. Вскоре бригада была сформирована. Две недели ушло на репетиции, и после успешной сдачи программы мы для осуществления шефской культурной миссии отправились в глубинку. Начальство было довольно. Один только зам по тылу после просмотра угрюмо буркнул. Что это за бригада такая? Говно, а не бригада. «Дабы мы, отпущенные на вольные хлеба, не наделали глупости, нам назначили двух ответственных — майора Шипилова и совсем еще молоденького лейтенанта Архипова». Майор был настроен решительно. «Я эти бесплатные концерты для солдафонов в гробу видал. К селянам поедем!» И засев за старенький Ундервуд, отбил на нем около пяти тысяч билетов. От отпечатанных на тонкой выцвевшей бумаги билетов без штампа за версту несло липой. «Могут прихватить?» — прозрачно намекнул я майору. А тебе-то что удивился он? Ты солдат, с тебя спросу нет. А за меня не ссы, я пятнадцать лет отечеству служу. «Я пришел к неутешительному выводу, что майор Алчин и любит поживиться за государственный счет». Лейтенант же во время нашей непродолжительной беседы тактично помалкивал, подсчитывая в уме барыши. «По самым скромным подсчетам получалось, что за концерт можно было хапнуть рубликов 300. Нам перепадало на карманные расходы, а остальные офицеры по-братски делили между собой. 70% майору, 30% лейтенанту». Архипов съездил в район и привез свеженькую, еще пахнувшую краской, афишу, текст которой многообещающе гласил. «Воины!» села при участии артистов цирка, эстрады, кино и телевидения. В программе шутки, песни и танцы, а также танцы, песни и шутки. Под громкими словами артисты цирка, эстрады, кино и телевидения, конечно же, подразумевался я один. Я закончил цирковое училище, год проработал на эстраде, раза два мелькнул в массовке на телевидении, а в кино снялся в эпизоде, произнося одну только душераздирающую фразу: и замок подорвать. До сих пор мучает меня загадка, к чему я ее тогда сказал, так как сценарий не читал, а фильм не видел. Афиша манила и зазывала, и простодушные селяне валом валили в Дом культуры. После концерта толпа разочарованно расходилась по домам. Тьфу ты, плевали они с досады. Опять напарили, ну да и 50 копеек не деньги. Майор все рассчитал правильно.